Глава 27. Ложбинку Джессике показывать не пришлось. Родители Эдди были очарованы за сотую долю секунды. Миссис Крейн тут же принялась болтать с Джессой о ее книгах, мистер Крейн улыбался и втягивал живот, а в начале второго сета даже попытался понизить величину комиссионных на полпроцента. Отличный знак. Нужно почаще брать Джессику на деловые встречи. Естественно, на матче присутствовали и другие агенты, целые стаи. Большинство в строгих костюмах, с зализанными назад волосами, возраст самый разный, но в основном молодые. Кое-кто пытался приблизиться, однако мистер Крейн всех отгонял. — Стервятники, — шепнула Майерну Джессика, когда особо шустрый парень вручил отцу Эдди визитку. — Просто стараются привлечь клиента, — пожал плечами Болитер. — Ты их защищаешь? «Джесс, я занимаюсь тем же самым. Не будешь работать локтями, ничего не добьешься. Думаешь, крейны к ним обращаться?» «Ты же не навязываешься так, как эти парни. А чем, по-твоему, я сейчас занимаюсь?» Джесс задумалась. «Согласна, но ведь ты обаятельный. Разве с этим поспоришь?» Эдди вкатил сопернику две баранки, но матч получился куда напряженнее, чем можно было судить по счету. Юному Крейну явно не хватало тактического мастерства. Он полагался лишь на физическую силу. Зато какую силу! При подаче его ракетка рассекала воздух, словно коса, а мяч летел со скоростью реактивного снаряда. Теннисисты пожали друг другу руки, и родители Эдди спустились на корт. — Слушай, окажи мне услугу, — попросил Майрон Джессику. — Какую? — Займи Крейнов на пару минут. Хочу поговорить с Эдди наедине. Недолго думая, очаровательная мисс Калвер пригласила их на ленч в ресторан-ракетки, выходящие на демонстрационный корт. Майрон и Эдди спустились в раздевалку. Парень даже не вспотел. Похоже, зрители устали куда больше, чем он. Шаги у юного теннисиста широкие, неторопливые, вид расслабленный, а вокруг шеи совершенно сухое полотенце. — Я отказал, тру-про, — объявил Крейн. Майрон кивнул. Вот почему щедрый Аарон... Разрешил представлять интересы Эдди. Как они отреагировали? Разозлились. Надо полагать. Пожалуй, буду работать с вашим агентством. А родители что говорят? Неважно. Они оба знают решение, принимаю я. Юный теннисист и его будущий представитель спустились еще на несколько ступенек. Эдди, мне нужно спросить тебя, валерий Вы правда хотите найти убийцу? — криво улыбнулся паренек. — Да. «Зачем?» «Не знаю. Просто чувствую, что должен это сделать». Крейн кивнул. Похоже, ответ полностью его устроил. «Спрашивайте. Вы познакомились в тренировочном лагере Минанси во Флориде?» «Верно». «А как подружились?» «Вы когда-нибудь были в Академии Павла?» «Нет». «Тогда вряд ли поймете. Эдди Крейн запнулся, убрал с глаз волосы, а потом заговорил снова». Наверное, со стороны дружба шестнадцатилетней девушки и девятилетнего мальчишки кажется странной, но в теннисе такое случается сплошь и рядом. С ровесниками дружить нельзя, они соперники, даже враги. Нам с Валерий было одиноко, а из-за разницы в возрасте опасности друг для друга мы не представляли. Пожалуй, так все и началось. А она когда-нибудь упоминала Александра Кросса? «Угу, пару раз, они вроде бы встречались». Как, по-твоему, у них было серьезно?» Крейн пожал плечами. Взглянув на пропуска, секьюрити позволили войти в раздевалку. «Вряд ли. На первом месте для Валери был теннис. А парни всегда потом. Расскажи про Академию Павла. Как там жилось, Валери?» «Как жилось?» Невесело усмехнулся Эдди. «Мы безостановочно играли в «Царя горы» или «Войнушку». Главное — разбить других детей под орех и стать первым». «А среди девчонок царицей горы была Валерия?» «Самой настоящей царицей», — кивнул Эдди. «А они с Павлом ладили?» «Да, особенно поначалу. Он, как никто другой, умел ее настроить. Валерия часами тренировалась со спарринг-партнерами, а когда, казалось, она больше и шагу не сделает, на корте появлялся Павел, и бац! У нее будто батарейки перезаряжались. Валерия была очень талантливой теннисисткой». Но только Павел знал, как разжечь в ней жажду к победе. При нем она буквально сметала соперниц Корта. Носилась вдоль задней линии, вперед назад на шпагат садилась, все свечи и укороченные доставала, чудеса творила. А когда отношения испортились? — Когда Валерия начала проигрывать, — пожал плечами Эдди, будто иначе и случиться не могло. — Что же стряслось? — «Не знаю, Крейн остановился, о чем-то задумавшись. Наверное, она просто наелась. Так со всеми происходит. Мы перегораем, напряжение слишком велико. С самого детства плотный соревновательный график». «А как отреагировал Павел?» «Он пытался использовать все старые приемы». «Видите ли, он сознательно насаждает в академии дух непримиримой конкуренции». Чтобы выживали сильнейшие, как он постоянно мне твердит, но Валерий перестал реагировать. Теннисисток среднего уровня она обыгрывала, а с сильнейшими Штеффи, Габриэлой, Моникой, Мартиной конкурировать больше не могла. Эдди опустился в пластиковое кресло напротив своего шкафчика. Болитор устроился рядом. — Ты говорил, что видел Валерий за несколько дней до ее гибели? — Огу, файе плазы. Эдис снял тенниску. Боже, какой худой! В этом возрасте грудь у мальчишек впалая, кажется, ребра, сердце приминают. До той встречи мы долго не виделись. Что она сказала? Ну, мол, собирается вернуться в большой спорт. Валерии очень этому радовалась, глаза сияли, как в старые добрые времена. Потом дала ваш номер телефона и велела держаться подальше от минанси и трупро. А почему не объяснила? Нет. — Больше ничего не добавила? Парень помолчал, мысленно возвращаясь в прошлое. — Пожалуй, нет. Валерия немного спешила, вроде хотела куда-то пойти и что-то уладить. — Что уладить? — Не знаю, она не уточнила. — В какой день вы встретились? — спросил Майрон. — По-моему, в четверг. — А времени вспомнишь? — Наверное, около шести. В шесть пятнадцать Валерия звонила на квартиру Ричвуда что-то уладить. Что именно? Хотела уладить отношения с Дуэйном? Или придать их огласке? А если девушка перешла к угрозам, решился бы Дуэйн на убийство, чтобы ее остановить? Нет, вряд ли, особенно если учесть, что в момент выстрела он подавал на матч в присутствии нескольких тысяч зрителей. Эдди снял кроссовки, потом носки. Есть два билета на матч нью-йоркских Янки, «В среду вечером. Хочешь пойти?» «Мне казалось, вы этим не занимаетесь». «Чем этим?» «Вылизыванием задниц». «Занимаюсь так же, как и все другие агенты. Увы, это не ниже моего достоинства. Хотя тут я просто хочу как следует повеселиться». «Я должен верить в искренность ваших намерений?» — вставая, спросил Эдди. «Только если ты очень умный парень». «Перед матчами Дуэн любил быть один». Руин научил его медитировать без грязных видеокассет, так что парни часто видели сидящим в позе лотоса с закрытыми глазами. Лишняя назойливость и беспокойство Ричвуду не нравилось, что в данной ситуации играло на руку Майрону. Особого желания встречаться с подопечным он не испытывал. Что бы ни случилось, его главная обязанность — помогать клиенту выступать наилучшим образом, особенно сегодня, в самый важный день карьеры Дуэйна. Любой разговор о вчерашнем свидании с Дианой Еллер будет раздражителем, мощнейшим раздражителем. Придется подождать. На трибунах не осталось свободных мест. Всем хотелось увидеть матч между американским выскочкой Дуэном Ричвудом и великолепным Михалом Бришной из Чехии, экс-первой ракеткой мира, ныне занимающим пятую строчку в рейтинге. Майрон с Джессикой устроились в ложе для почетных гостей, В простом желтом сарафане джесс выглядела потрясающе. Зрители мужского пола раскрыли рты от восхищения. Ну что ж, ничего удивительного. Наверняка камеры сегодня будут то и дело поворачиваться в их сторону. Красота Мискалвер, плюс ее известность в литературных кругах, от такого коктейля ни один оператор не откажется. Может, дать ей в руки визитку с координатами «Эмби Спортс»? Нет, это слишком пошло. Заинтересованные личности уже заняли свои места. В угловую ложу набились Нед и другие представители Найк. Нет махал руками, как обколовшаяся ЛСД-мельница. Через две ложи от них сидел круглолицый Рой О'Коннор, страдающий ожирением президент Трупро. Рядом с ним Аарон. Лоснящееся лицо обращено к солнцу, будто поглощая его лучи. Гангстер был в обычном наряде, белоснежном костюме, без малейшего намека на рубашку. Среди соседей Болитер заметил и сенатора Кросса в ложе, заполненной седовласыми, похожими на адвокатов старцами. Единственное исключение — Грегори Кофилд. Майрону по-прежнему хотелось побеседовать с Грегори. Кто знает, вдруг после матча такой шанс представится. Пышногрудая блондинка на том же месте. Красавица снова помахала Майрону, но он решил не реагировать. Повернувшись к любимой, Болитер встретил лучезарную улыбку: "Ты такая красивая. Красивей той блондинки с большими буферами", поинтересовалась Джесс. "Кого? Ну, силиконовые тёлки, которые глаз в тебя не сводит». "Не понимаю, о ком ты", возмутился Майру, "но откуда ты знаешь, что грудь силиконовая?" Игроки вышли на корт и начали разминку. Через пару минут на трибуне появился Павел Минанси. Раздались редкие аплодисменты. Выражая свою признательность, Минанси помахал рукой. Не дать не взять, папа римский перед прихожанами. Улыбка включена на полную мощность. Павел прошел к ложе трупро ро а Рон поднялся, чтобы его впустить. Сияющий Минанси пожал руку Рой О'Коннору. Майрону показалось. Его ударили в солнечное сплетение. — О, нет! — простонал он. — Что случилось? — спросила Джессика. — Мне нужно идти, поднявшись объявил Болитер. Сейчас я быстро. Извини за меня перед всеми.